Харуюки продолжал сидеть с опущенной головой и прикусив губу. На его правую руку мягко легла протянувшаяся маленькая левая ручка. Вместе с этим в чате полились розовые буквы, набираемые правой рукой. — Арито-сан, настоящая сила очищения, которой я владею, не имеет ничего общего с той разрушительной инкарнацией четвёртого квадранта, что ты видел в замке. — А, то есть... Спросил он ее вслух. Синамия Утай мягко улыбнулась и ответила. «Этот процесс не включает в себя ни единой атаки. Он не уничтожает ни дуэльного аватара, ни усиливающее снаряжение, ни энами, Ничего. Мой огонь уничтожает, так сказать, узы. Он выборочно уничтожает все, что связывает паразита с тем, на ком он живет. Он лишь отделяет паразитирующий объект». «Отделяет, не уничтожая», — повторил попугаем Харуюки, но затем тут же покачал головой. «Но если так, то даже в случае успеха броня бедствия лишь запечатается в карте. Ведь так, кому бы мы ни вручили карту, в какой бы магазин её не продали, даже если бы мы решили утопить её в океане? Уверен, она вновь найдёт себе очередного хозяина. Черноснежка». «Карты ведь...» С этими словами он посмотрел на Черноснежку и так и внуло в ответ на незаданный вопрос. «Да, все без исключения карты неуязвимы. Самый надёжный способ уничтожить карту, который мне известен, скормить её какому-нибудь легендарному эннему. И даже этот способ нельзя назвать таким уж надёжным». В комнате, освещённой тусклым оранжевым светом, повисла тяжёлая тишина. Через какое-то время её нарушил тихий звук. сработала установленное точно в 8 часов напоминание. До возвращения матери Харуюки ещё оставалось время. Но остальным членам Легиона, особенно Утай, уже пора было собираться домой. Пусть даже на их Легион обрушились тяжелейшие вопросы. Это не отменяло того факта, что в реальности все они были лишь школьниками связанными по рукам и ногам, всяческими ограничениями. Конечно, они могли прямо сейчас погрузиться на неограниченное нейтральное поле и продолжить разговор там, и даже воспользоваться этим случаем, чтобы попробовать очищение Ардер Мейден. Но и здесь все было не так просто. В прошлый раз Харуюки покинул поле аварийным способом. Из его шеи выдернули кабель, И поэтому следующее погружение отправило бы его не к дому, а на крышу далёкой башни Рапонги-Хиллз. Конечно, он оказался бы совсем рядом с порталом, через который мог бы вернуться обратно. Но кто знает, что могло случиться, если бы броня начала воздействовать на него сразу после погружения. Главный офицер их Легиона, Фука, судя по всему, решила так же, и потому тихо сказала... «Пожалуй, продолжим завтра. Нам ещё нужно безопасно сбросить местоположение Ворон Сана». Незадолго до того, как попытался сбежать, Харуюки уже успел рассказать им, что на момент отключения находился на вершине Рапунги Хиллс. На самом деле он опустил множество важных подробностей, но его голова сейчас была слишком перегружена, чтобы он мог спокойно вспомнить случившееся. На вершине башни ему повстречались двое: зелёный король Грингранде и третий офицер зелёного легиона, третий из шести бастионов. Айрон Паунд Хароюки понимал, что ему нужно тщательно прокрутить в голове их разговор и освежить память, что потребовало бы немало времени. Черноснежка услышала слова Фука, обвела собравшихся взглядом, а затем достойным командира легиона голосом произнесла: «Сегодняшний день ознаменовался важным шагом для нас, для Него Небулас. Сегодня нам удалось спасти одного из бывших элементов, Ардер Мейден, из заточения на ауторе четырех богов, что считалось невозможным. Вслед за этим возникли непредвиденные обстоятельства». С этими словами она вновь окинула взглядом цепляющуюся за футболку Хоруюки Кусакабы Рин, после чего прокашлялась и продолжила. Все мы прекрасно понимаем, что усилия Сильвер Кроу внесли значительный вклад в успех сегодняшней операции. Поэтому, харуюки, теперь наш черед постараться ради тебя. Мы понимаем твои сомнения и твой страх, но прошу тебя. Дай нам хоть один шанс. Черноснежка повторила произнесенные ей недавно слова с совершенной искренностью в своем взгляде. Вслед за ней сдвинулась маленькая фигура в белом платье справа от Хруйюки. Синамия Утай кивнула головой, качнув при этом хвостиком на голове, а затем уверенно взмахнула в воздухе пальцами. «Арито-сан, ты нужен нам. То, что я смогла вернуться в Неганавилос после двух с половиной лет, проведенных в бесконечном истреблении, целиком и полностью твоя заслуга». И я сейчас сижу здесь именно потому, что хочу разрубить те узы, что связывают тебя с бедствием. Прошу тебя, дай мне шанс исполнить то, что я должна. Закончив печатать, она крепко прижала свои маленькие ручки к груди. Фука, Чиури и Такому одновременно кивнули. Кусака Берин слегка дёрнула Харуюки за футболку. На мгновение Харуюки вздрогнул от бушевавшего внутреннего конфликта. Попытка очищения означала, что ему придётся вновь погрузиться на неограниченное нейтральное поле вместе со своими друзьями. В худшем случае это могло привести к тому, что броня внезапно захватит его разум, и он без лишних слов нападёт на них. Конечно, даже будучи хром-дизастером, он не сможет одолеть Чёрную Королеву Black Лотус вместе с её Неганебилас, но в таком случае Черноснежке придётся обезвредить Харуюки и, возможно, что изгнать его из этого мира ударом возмездия. «Что угодно, только не это», – мысленно прошептал он. Но когда он поднял голову, он посмотрел сначала на Утай, затем на Черноснежку и кратко кивнул. «Я понимаю. Прошу вас, Синамия, Сэмпай и все остальные, закончите цикл бедствия» который не смог остановить я. «Хару, ты точно нормально переночуешь в одиночестве? Может, лучше останешься у меня или так Таку?» За то время, пока Харуюки провожал Чиюри до выхода из квартиры, она успела задать этот вопрос по меньшей мере раз пять. Естественно, Харуюки каждый раз уверял её, что всё будет в порядке. Кусакабы Рин так крепко держалась за футболку Харуюки, что у Фуко пришлось оттаскивать её за шиворот. Вновь надев свои туфли, она обернулась и сказала. «А... суши были... очень вкусные!» «А... ну... за это можешь благодарить Чию, то есть Курасиму Чиюри. Вон она стоит. Эти роллы приготовила её мама», — ответил Хруюки. Рин вновь повернулась, в этот раз к уже вышедшей в коридор Чиури, и поклонилась. «Большое спасибо! Пожалуйста! Хотя это, конечно, не я должна говорить!» Немного неловко ответила ей Чиури. Такому рядом с ней выглядел чуть более задумчивым, чем обычно. Конечно, когда они притащили Рин в квартиру с подземной парковки, та представилась, но после этого почти не разговаривала, и Харуюки понимал, что им всё ещё тяжело было поверить в то, что она эш -роллер. Но в то же время, то, как Фука таскала её за шиворот кардигана, однозначно выдавало, что она её учитель. Завтра, в 7 часов вечера, планировался очередной сбор в квартире Харуюки. Стартовала операция по очищению от брони бедствия. По плану, к ним должна прийти Ирин, и уже завтра её, быть может, удалось бы разговорить. Но всё это лишь при условии, что операция пройдёт успешно. Фука и Ирин вышли в коридор. За ними проследовала Утай, а затем и Черноснежка надела уличную обувь. Она сделала шаг, а затем развернулась и обменялась с Харуюки взглядами. Её губы отчётливо дрогнули, Затем слегка приоткрылись, после чего вновь закрылись. После краткой паузы его любимая королева слегка улыбнулась. «Прости, что мы постоянно используем твой дом как базу нашего легиона. Надеюсь, ты не против того, что мы воспользуемся твоей гостеприимностью и завтра?» «Конечно, никаких проблем. Но разве тебе и учителю не сложно возвращаться отсюда домой?» а Сегодня нас снова развозит Фука!» «Так что всё в порядке. Хорошо иметь взрослого друга». Стоящая позади неё Фука приняла странный вид, а остальные члены Легиона кратко усмехнулись. Черноснежка отступила на два шага назад, выйдя в коридор. «Ну что, до завтра, Харуюки?» «Да, до завтра». Закрылась дверь, скрыв от него лица друзей. Послышался звук запирающегося замка отделившего дом от внешнего пространства. Харуюки постоял на месте, пока звуки шагов не стихли, а затем поплелся обратно в зал. Тарелку из-под суши Чиири забрала с собой, так что ему оставалось вымыть лишь кружки и чашки, затем убрать их в оборудованной функции просушки шкаф, протереть столы и включить робот-пылесос. Вернувшись в свою комнату, он открыл учебное приложение и сфокусировался на домашней работе по математике и английскому. Закончив, он посмотрел на часы. Начинался десятый час. Мать до сих пор не вернулась. По опыту Харуюки, если в такой час она еще не была дома, то объявится уже ближе к полуночи. Открыв окно домашнего сервера, Харуюки зашел на доску объявлений и, немного подумав, написал краткое сообщение. «Нам задали групповой проект. Буду ночевать дома у Такума, Вернусь завтра утром». Естественно, это была ложь. Причём наврал он как своей матери, так и своему другу. Хотя, пожалуй, этой ложью он предал вообще всех членов своего легиона. Он вписал имя Такому просто потому, что если его мать захочет убедиться в правдивости сообщения, то он из «Солидарности» подтвердит написанное. Харуюки подтвердил создание объявления непослушным пальцем, затем закрыл окна виртуального интерфейса и поднялся. Переодевшись в просторные камуфляжные штаны, футболку и кепку, он прошёл ко входной двери, надел кроссовки и вышел за порог. В коридоре между квартирами за час успело заметно потемнеть. Казалось, он стал ещё тише, чем раньше. «Конечно», В этом освещаемом светодиодными трубками пространстве уже не осталось никаких следов его друзей, отправившихся по домам этой же дорогой. Но Харуюки всё равно глубоко вдохнул, словно пытаясь ощутить вкус того же воздуха, что вдыхали они, а затем шагнул наружу. Позади него захлопнулась дверь, послышался щелчок замка и раздался негромкий электронный звук. Поскольку квартира опустела... Сервер автоматически повысил уровень безопасности. Харуюки вновь собирался выйти из дома, но теперь он собирался сделать это немного по другой причине. В прошлый раз он выбежал, потому что собирался залезть на неограниченное нейтральное поле, забраться в его дальний уголок и лишить себя очков в битвах против энеми. Но когда он добрался до первого этажа, Дорогу ему перегородила своим телом ребенок Фука, кусакабырин. После этой встречи он вступил в дуэль со шрллером, назвавшим себя ее братом, и разговор с ним заставил Харуюки передумать. Смерть в одиночестве не была окончательным решением, и Харуюки не мог пойти по этому пути, хотя бы ради Такумо, которого Хауюки прошлой ночью, вытащил из такого же состояния своими словами. «Пожалуй, я, как и Такому, доверюсь своим друзьям», твёрдо решил для себя Харуюки. Именно поэтому он выходил из дома в столь поздний час уже не для того, чтобы умереть в одиночестве на неограниченном поле. Более того, если бы он собирался это сделать, ему даже не нужно было бы выходить из дома – Квартира его сейчас безлюдна, и он мог бы просто произнести «Unlimited Burst» лёжа на кровати. Харуюки собрался выдвинуться на запад от Сугинами. Нет, на запад от мегаполисной части Токио, в прилегающей Мусасино. Естественно, это место тоже было полностью оборудовано социальными камерами и являлось полноправной частью «Ускоренного мира». Но поскольку бёрст Бёрстлинкеры в большинстве своём жили именно в мегаполисе Токио, эта зона была безлюдна. Харуюки шёл туда, чтобы погрузиться на неограниченное поле и убедиться, что он всё ещё может управлять собой. Худший из всех возможных исходов завтрашней миссии, который он мог себе представить, состоял в том, что он немедленно сойдёт с ума после погружения и нападёт на своих друзей. Конечно, Черноснежка была готова даже к этому. И, возможно, она считала, что сможет обуздать хром-дизастера. Но Харуюки не разделял её оптимизма. Шестой хром-дизастер родился с возможностью использовать способности предыдущих хром-дизастеров. И Харуюки понимал, что видел лишь малую часть того, на что способен в этом режиме. Особенно страшной была способность «Мгновенный скачок» доставшаяся от самого первого воплощения брони, она была крайне опасной, позволяя ему с лёгкостью выбраться из любых тисков, превратившись в частицы света. Что либо противопоставить такому умению могли лишь непрямые атаки жёлтых аватаров, которых в Неганебилус не было. Поэтому он боялся, что легион не выстоит против него. Пока Харуюки раздумывал об этом, лифт довёз его до первого этажа. Он вышел из плавно остановившейся кабины и продолжил размышлять. Он знал, что не должен допустить того, чтобы завтрашняя миссия началась со зверения и нападения на его друзей. Возможные трагедии можно избежать лишь одним методом – отправиться на неограниченное поле, вызвать зверя и, уговорами либо силой, заставить его гарантировать права Харуюки на его аватар. И именно поэтому Хоруюки не мог погрузиться из Сугинами. Если его затея провалится, и зверь полностью овладеет его сознанием, то вернувшийся в реальный мир Хоруюки тут же попытается напасть на бёрст родного Сугинами. По этой же причине он не мог пойти в прилегающие районы Нерима, Накана, Синдзюку и Сибоя. Но если он вбудет в Мусасино, то даже после потери контроля ему не на кого будет напасть. Чтобы вызвать кого-то на дуэль после возвращения в реальный мир, ему придётся прокатиться на поезде. Харуюки рассчитывал, что времени поездки хватит для того, чтобы остыть. А ещё именно поэтому Харуюки решил, что должен сделать это в одиночку. В десятом часу какие-либо признаки жизни в жилом комплексе подавал лишь супермаркет. Харуюки быстро миновал его, и прошёл по красной кирпичной дороге во двор. Тут повсюду были расставлены клумбы и скамейки, которые по вечерам оккупировали парочки. В 10 часов закрывался главный вход в жилой комплекс, и после этого через него могли проходить лишь его жители. Но молодёжь засиживалась до последнего момента, прижимаясь друг к другу на лавочках. У Харуюки это зрелище не вызывало ровным счётом никаких чувств. Вечером он обычно пользовался северным выходом из жилого комплекса, открывавшимся лишь жильцам. Но поскольку в этот раз ему нужна станция Каэнзи, ближе было идти на юг, главному входу. Поэтому он опустил козырёк кепки пониже, вжал плечи и быстрым шагом начал пересекать двор, как вдруг. «Может, присядешь?» – послышался вдруг голос со скамейки неподалёку. Харуюки рефлекторно вздрогнул и замер на месте. Он застыл так резко, что не мог даже перевести взгляд. Тон был по-мужски грубоватым, но голос однозначно принадлежал девушке. Он был мягким, шелковистым и чистым, словно талая вода. Но в то же время звучал пронзительно, словно остро заточенный клинок. Этот голос Харуюки не спутал бы ни с чем. Медленно, словно сломанная марионетка – Харуюки начал поворачивать голову вправо. На деревянной скамейке сидела его королева, с которой они расстались час назад, и с мягкой улыбкой смотрела на Харуюки. В ее глазах, напоминающих ночное небо, отчетливо читалось «Я знала, что ты так поступишь».